«Черт побери, Алигранца это или Салвагем?» Опять изменил себе и попусто начал ругаться. Лихорадочно листаю Лоцию, считаю острова и скалы, смотрю на их изображение и теряю всякую уверенность. Юлия тоже колеблется. Надо дойти до них. Если там есть люди или оттуда видны более крупные острова, тогда это могут быть только Канарские острова. Идем прямо на скалы. Занявшись с картами и лоцией, выпускаю румпель. Шлюпка тотчас же становится бортом к волне, и я снова берусь за ведро. Приближаемся. Никаких признаков жизни. Уже полтора часа до в глазах вглядываемся в острова и строим разные предположения. — Ну а если это Мадейра? — осторожно спрашивает Юлия и вздыхает так, словно сбросила с себя неимоверную тяжесть. — Исключено. Туда нас мог бы забросить только сам дьявол. Но сомнение уже посеяно. Снова копаемся в лотце и в картах. Острова похожи и на Мадейру. Все, хватит. Если мы достанем лотце британских островов, то убедимся бы, что эти скалы похожи и на них. Будем считать, что это аллегранца. Я тысячу раз учел все курсы, повороты и смены галса, и не обнаружил никаких ошибок течение конечно может обмануть нас но ненам намного исключено чтобы мы двигались скорее чем показывает лак очертания островов делается отчетливее и нам становится ясно что здесь нет признаков жизни нет и маяка даю совет проектировщикам маяков Мне кажется, что я вижу еще какую-то землю. Она угадывается едва-едва. Может быть, это облако? Нет, это Канарские острова. Вот маяк на Алигранце. Его установили почему-то на берегу возле самой воды, а не на горе. Если бы я отвечал за строительство маяков, я ставил бы их на самых высоких местах, огромные как колокольни, для успокоения примитивных мореплавателей, которые находятся в условиях близких к кораблекрушению. Если ветер не ослабеет, то через 30 часов мы будем в Лас-Пальмасе. Здесь полно маяков. И на Лансароте, и на Форте-Вентуре никак не собьешься с курса. Юлия устала кивает. Все это действительно замечательно. Но в такой шторм лучше держаться подальше от берегов. Боюсь, если что-нибудь случится с мачтой, течение может выбросить нас к подножию одного из этих прекрасных, как храмы, маяков. Итак, вперед к острову Гран-Канария, на котором находится Лас-Пальмас, и подальше от берегов. Усталость навалилась с новой силой, страшно хочется спать. Возбуждение нескольких последних часов, когда я бился над проблемой Алигранца с Алвагем, менялась апатией. Лучше бы мы не узнавали этих островов до самого Лас-Пальмаса. Восьмой день длится этот проклятый шторм. Восьмой день нечеловеческого напряжения. Мы уже не чувствуем никакого страха перед стихией и лениво провожаем взглядом очередную водяную гору, надвигающуюся на шлюпку. За шесть часов сна я готов отдать половину нашего снаряжения. Говорят, что перетрудившись, трудно заснуть. Но я что-то сомневаюсь в этом. Улыбаюсь жене. Мы все-таки выдержим. И будем спать беспробудным сном целые сутки. 18 мая, Юлия. Остаюсь за штурмана. Какое облегчение! Мы увидели Канарские острова. Мы столько времени не спали, что я потеряла чувство реальности. Голова моя как в тумане, и тут же забываю все, что с нами случилось час назад. За все эти дни, сколько их, помню только, что мы хотели спать, убирали и поднимали паруса, привязывались с тросами, черпали ведрами воды и все время следили за волнами. Этот компресс, который я не снимала уже несколько дней, все время меняет свое состояние. Мокрый, полувлажный, почти сухой, мокрый. Этой ночью мы решили хотя бы немного поспать и меняться на вахте каждые два часа. После стольких дней борьбы с океаном Мы научились вовремя изменять курс и подставлять набегающей волне корму. Нас стало меньше заливать, и появилась возможность иногда передохнуть на несколько минут. Но для того, чтобы уходить от волн в течение двух часов, надо быть поистине виртуозным штурманом. И все-таки мы решили попробовать. Донча уговаривал меня идти в рубку, но я настоял на том, чтобы бросить жребий. Первым выпало спать Донча, и он недовольно бурча растянулся на матрасе.